Глава 41. Пока весь мир следил за событиями на спортивных аренах Олимпиады, на сцене Эллы Фитджеральд в красивом Женевском парке Ля Гранж проводили выступления от джаза и регги до классической музыки в исполнении артистов со всего мира. Там же, в прекрасной летней Женеве, окутанной мелодичностью речи, ароматами сыра и вкусом вина, Проходил фестиваль классической музыки Белериф в атмосфере камерных уютных концертов. Элис старалась наслаждаться мягким летним теплом, нескончаемыми музыкальными композициями, звучащими с подмостков почти в любое время суток, искренней благодарностью публике, компании единомышленников-музыкантов, молодых, дерзких, спешащих жить, творить, любить и степенных почтенных метров, долгожданным отдыхом, временем, когда гастрольная жизнь дуэта поставлена на паузу, давая возможность отдохнуть от бесконечных разъездов, перелетов, смены часовых поясов и климатических зон. С полом и многочисленными приятелями в перерывах между выступлениями они болтались по городу, как беззаботные студенты. Выбирались в Ивуар небольшую средневековую деревеньку на берегу Женевского озера, Нион, с его восхитительным белоснежным замком на фоне синей глади воды, Янси, городок, до боли в подреберье напомнивший Элис родной Выборг. С огромной радостью и облегчением Элис Эммон забыла бы о мире спорта и больших достижений, не знала о местах, наградах, наплевала бы на то, что где-то в параллельной вселенной проходят Олимпийские игры. Но если миром музыки интересовались немногие, то о спорте говорили безостановочно. Стоило открыть новости, тут же сыпались имена, показатели, минуты, доли секунд. Стоило бросить взгляд на телеэкран, и с него смотрели взволнованные лица болельщиков, спортсменов, репортеров. Главное Убийственно спокойный взгляд, бездонных на фоне синевой воды льдистых глаз. Взгляд, от которого хотелось спрятаться, принять газообразную форму и никогда не возвращаться на землю влагой. Тогда Элли сдавалась. Сидя в своем номере, один на один со своим неприходящим, зудящим, как старая болячка несчастьем, открывала запись трансляции и смотрела. Смотрела, смотрела, ненавидя себя за слабость, глупость, бесконечную неотступную боль. Александр хокони одерживал одну победу за другой, ожидаемо, без интриг и волнений. Он был признан абсолютным рекордсменом по количеству золотых наград в истории Олимпийских игр, а также наград в истории чемпионатов мира по водным видам спорта. Объективы видеокамер. Со всего света выхватывали растекающие воду плечи, руки, резкий поворот головы на вдохе, прозрачную гладь воды, омывающую лицо спортсмена, сверкающую, обезоруживающую улыбку, сводящую с ума миллионы поклонниц, широкую вздымающуюся грудную клетку, когда Александр хоконин шел по дорожке, игнорируя операторов и вспышки фотоаппаратов, вид со спины, Реверанс в сторону толпы фанаток мировой знаменитости. Вспышки фотокамер, гимн чужой страны, неизменная улыбка и короткие и малоинформативные интервью. Эли Сэммон хотела бы забыть Сашу, мечтала об этом, но не могла. Может быть, плохо старалась. Может быть, беззаботный семка, вдруг вымахавший выше сестры, занимающейся плаванием. Невольно напоминала о своем кумире Хокканене. Может, играла роль неумение Элис выбирать мужчин. Добродушный человек-медведь служил бесконечным, зудящим напоминанием. А может, это и была любовь. Та самая, над которой невластны время и расстояние. Как невластны они над чувством бесконечного несчастья, накатывающего на Элис, стоило ей отвлечься от музыки. Тем летом Анна Эммон, после продолжительного лечения, почувствовав себя лучше, также решилась на поездку в Женеву. Последний раз она была в Швейцарии на конкурсе скрипачей несколько лет назад, когда Элис еще училась в академии. Тогда бабушка пробыла в городе меньше суток, ревностно следила за финальным выступлением внучки поздравила с заслуженной безоговорочной победой и улетела домой, оставив Элис радоваться в кругу друзей. В этот раз бабушка сняла номер в буре -э женева пятизвездочном отеле с видом на озеро, и не пропускала ни одного выступления дуэта внучки и Пола Бриделя, будь это академическая программа фестиваля Белериф или легкомысленное выступление на сцене парка Ля Гранж. Тем летом бабушка была на удивление общительно. Приняла приглашение читы Бридель и два дня провела в их гостеприимном особняке. Элис не могла не удивляться происходящему. Артур Бернард Бридель был знаковой единицей в мире музыки. Мария — приятным в общине человеком, притягивающим окружающих мягкой улыбкой доставшейся сыну. Но Анна редко сходилась с людьми настолько, чтобы оставаться в гостях дольше пары часов. Вся ее жизнь вертелась вокруг города на Неве, загородного дома, семьи дочери, внуков, особенно Алисы. Была наполнена музыкой до самых краев. Порой изумляла, как настолько знаменитая личность оставалась многие годы незаметной и одновременно незаменимой. Элис с Полом заехали в гости в родительский дом Бридель всего на несколько часов, через полторы недели каникул. Пол гоним и выволочкой отца, что, находясь в родном городе, он так и не удосужился приехать к матери с отцом, а Элис за компанию. И потому, что до смерти боялась остаться одна, открыть ненавистные новости спорта и провалиться в льдистый омут приносящие новые и новые оттенки боли. Каждый раз новые, более и более изуверские, невыносимые. Вечером ребята собирались на выступление новых знакомых, работающих в стиле соул. Вокал солистки, афроамериканки Лиоки, родом из Лос-Анджелеса, сводил с ума. Диапазон ее голоса был настолько широк и уникален, что Элис готова была бесконечно признаваться в любви у бойкой солистки. Даже Пол, относившийся с толикой пренебрежения, доставшегося от отца к неакадемическим направлениям, не стал спорить и выказал истовое желание попасть на выступление Леоки.